«Мы не хотим, чтобы за решетку в очередной раз отправили невинную женщину», — сказала Робин. И «Считаем, что следствие только теряет время, идя по ложному пути». «Когда забросишь удочку, осторожно прояви личную заинтересованность, чтобы твой рассказ прозвучал более убедительно». «А кроме того...» — Робин изобразил смущение. «Есть очевидная причина». «Корморан только выиграет, если разыщет настоящего убийцу. В очередной раз», — добавила она. «Ясное дело», — Кэтрин энергично закивала. «Это ему только на руку, правда же? Реклама себе делает». Ни одна женщина, прожившая два года с Куайном, не сочла бы, что реклама бывает лишней. «Послушайте», — продолжила Робин. «Мы просто хотели довести до вашего сведения ход мыслей полицейских» а еще заручиться вашей помощью. Но если вы против, то, конечно, Робин сделала вид, что собирается уходить. Как только обрисуешь цель своего прихода, веди себя так, будто можешь больше не задерживаться. Пусть она сама попросит тебя остаться. Тогда, считай, дело сделано. «Я рассказал следователям все, что знаю», сказал Кэтрин, несколько растерявшись от того, что Робин, встав со стула, оказалась на голову выше ее самой. «Больше мне сказать нечего». «Видимо, они задавали не те вопросы», — сказал Робин, вновь опускаясь на диван. «Вы же писательница». Она вдруг отошла от схемы, намеченной для нее страйком, и скосила глаза на ноутбук. «Вас отличает тонкая наблюдательность. Вы лучше, чем кто бы то ни было понимали его самого, его произведения». Если Кэтрин, уже раскрывшая рот, и готовилась обрушить на Робин гневную тираду, то нежданная лесть заставила ее прикусить язык. «Ну, допустим», — сказала Кэтрин. Ее агрессия уже выглядела напускной. «Что вы хотели узнать?» «Вы разрешите Страйку зайти в квартиру и выслушать ваши ответы? Если нет, то он, конечно, не будет настаивать», — заверила ее Робин, хотя и не получала на это санкции босса. «Он уважает ваше право хранить молчание». Ничего похожего Страйк не говорил. «Но ему было бы полезно услышать ваше мнение из первых уст». «Вряд ли он от меня услышит что-нибудь полезное», — сказала Кэтрин и опять сложила руки на груди, но не сумела скрыть удовлетворенное тщеславие. «Я понимаю. Моя просьба может показаться вам чрезмерной», — сказала Робин. Но если вы посодействуете нам в розыске настоящего убийцы, то газеты будут упоминать ваше имя в том контексте, которого вы достойны. Такая перспектива исподволь изменила обстановку в гостиной. Кэтрин представила, как к ней рвутся нетерпеливые, но на сей раз восхищенные журналисты и задают вопросы о ее творчестве, как то «Что вы можете сказать о своем романе «Жертвами Лины»?» кэтрин покосилась на пиппу и та взвилась этот гад меня похитил но ты бросалась на него с ножом пип возразила кэтрин и в некоторой тревоге повернулась кробин я ее не подстрекала она была когда мы увидели что он написал в этой книге мы обе просто и мы подумали что его твоего босса наняли специально чтобы нас подставить возможно понять — солгала Робин, — которые такие рассуждения казались нелогичными, даже параноидальными. Но в этом ей виделись последствия общения с Оуэном Квайном. «Она прям с катушек сорвалась. Сама не знала, что делает», — объяснила Кэтрин. В ее взгляде читалось укоризненное сочувствие к подопечной. «У Пип крутой нрав». «В данном случае это можно понять», — еще раз покривила душой Робин. Так вы и не против, если я позову Корморана, ну то есть Страйка, чтобы он к нам присоединился. Она уже достала из кармана мобильный и увидела сообщение. На галерее замерз как пес. В ответ Робин написала. Подожди пять минут. На самом деле она уложилась в три минуты. Когда Страйк наконец постучался в квартиру, Кэтрин, смягчившись от искренности Робин и от общей атмосферы взаимопонимания, уступила желанию встревоженной Пиппы узнать самое плохое и почти с готовностью открыла входную дверь. С появлением страйка в гостиной сразу стало тесно и будто бы воцарилось непрошенное мужское начало. Рядом с Кэтрин сыщик выглядел исполином. Когда она торопливо убрала с кресла елочные игрушки, даже кресло как-то съежилось. Пиппа подошла к дальнему концу дивана и примостилась на подлокотнике, бросая на страйка вызывающие и вместе с тем испуганные взгляды. Вы чего-нибудь? процедила Кэтрин, разглядывая тяжелое пальто страйка и ботинки 46 шестого размера, прочно стоящие на ее ковре за витушками. Чашку чая с удовольствием, сказал гость. Кэтрин ушла в свою крошечную кухоньку. Оставшись наедине со Страйком и Робин, Пиппа задергалась и поспешила следом. «Ты здорово сработала», — шепнул Страйк, повернувшись к Робин. «Если здесь уже предлагают чай». «Она очень гордится своей принадлежностью к писательской братии, еле слышно выдохнула в ответ Робин. «Значит, мол, она понимала его, как никто».